На старом кладбище пахло жжёными свечами и травами. Где-то рядом оглушительно тикали часы, словно кто-то поднёс их к её уху нарочно. Анна шевельнулась и приоткрыла глаза, ища виновника шума. Ясность мыслей понемногу возвращалась к ней. Маленькие наручные часы лежали далеко на тумбочке. Она отметила, что пробуждение было более тяжёлым. Тело плохо слушалось её, а голова кружилась. Чистый блокнот лежал рядом, ожидая своего часа. Анна протянула руку, чтобы взять его и ручку, но пальцы совсем её не слушались. Она полежала ещё немного, глядя в потолок, пытаясь размять ослабевшие конечности. Нет, так никуда не годится. Поднявшись с трудом, удивляясь самой себе, Анна побрела в ванную, где приняла душ и сразу почувствовала себя лучше. Затем она устроилась на балконе в широком кресле с подушками, поджав ноги под себя, принялась записывать ведения. Анна была взволнована не меньше, чем в первый раз. когда ей удалось увидеть рождение близнецов и их детство, потому что образы людей стали ещё более чёткими, так же как их действия и поступки. Вдруг что-то заставило её насторожиться. Она неловко выпрямилась, от чего блокнот упал на пол. Она подняла его, отложила, затем встала и вернулась обратно в номер. Что-то изменилось, но Она ещё не поняла, что именно. Анна медленно прошла вдоль комнаты, заглянула в ванную, встретившую её тусклым блеском белого кафеля. Как и следовало ожидать, ванна была пуста. Но чувство тревоги не прошло. Она вышла оттуда, а затем её взгляд замер у входной двери. Прямо под дверью на коврике лежал небольшой конверт. Анна не сводила с него глаз, пытаясь понять, когда и с какой целью он здесь появился. Она на цыпочках подошла к дверному глазку и заглянула туда. Коридор был пуст, как и следовало ожидать. Какое-то время она ещё смотрела на конверт, а потом наклонилась и провела над ним ладонью. Оказалось, он ещё хранил частицу человеческого тепла. Она аккуратно вскрыла конверт и потрясла им. На ладонь ей выпал небольшой лист бумаги, свёрнутый вдвое. Он был плотным, хорошего качества. Почерк был далёким от совершенства. Буквы подпрыгивали, заползая друг за друга. Видимо, кто-то писал их, будучи в большом нервном напряжении. Анна прочла: Добро пожаловать в ад. Желаю приятно провести время в городе мёртвых душ, но задерживаться не советую. Тут весьма дурная атмосфера для такой чувствительной особы, как ты. Девушка несколько раз пробежала глазами написанные строки. Кому-то не всё равно, что она сюда приехала. Она взяла конверт и лист в ладони и попыталась настроиться на того, кто написал письмо. К своему удивлению, она почти ничего не смогла разобрать. Было довольно темно. Она услышала только лёгкое поскрипывание пера и злорадный смех, который длился несколько секунд. Справа струился еле различимый свет, будто от фонаря за окном. Убирайся, зловещий шёпот внезапно взорвался в её голове. Голос был наполнен такой злобой, что Анна невольно вздрогнула. Ей доводилось встречаться с открытыми проявлениями агрессии в свой адрес, но только не от людей. Шёпот и смех были женскими, Анна смогла это понять. думал, к её настолько ненавидеть и за что? Хотя это сейчас волновало её немного меньше, чем другой вопрос, который возник у неё в голове. Кто-то нарочно поставил запрет, чтобы она ничего не смогла узнать об отправителе письма. Значит, этой женщине было доподлинно известно, кем является Анна. Более того, Она знает о ее местонахождении. Холодок, точно паук, пронесся по ее спине, цепляясь своими противными лапками. Эта незнакомая ей женщина была той, кого люди всегда называли ведьмами. И, кажется, она была невероятно сильной. Анна попыталась усилить нажим и выудить больше из письма, но результат был похожим. Ей позволили увидеть ровно столько, сколько было можно, чтобы заставить понервничать. Ведьма совершенно точно жила здесь, но как она выглядела, была молодой или старой, сказать было нельзя. Она вернулась в кресло и какое-то время сидела неподвижно, глядя на таинственное послание. Конечно, она могла попробовать снять запрет, но Для этого понадобится большое количество сил. Анна, поколебавшись, отложила конверт в сторону. Сперва она перенесёт свои воспоминания на бумагу, чтобы ничего не забыть, а там видно будет. Анна взяла ручку и с удивлением обнаружила, что её пальцы дрожат. Ничего, это лишь небольшое переутомление. Я высплюсь обычным сном. Прогуляюсь и всё будет хорошо. Всего-то нужно немного мяты и пучок лаванды над кроватью. После того, как Анна исписала блокнот, она отложила его в сторону и выдохнула. Оставаться в номере было невымагато. Она поспешно оделась, сунула злополучную щётку в сумку и вышла на улицу. На скамейке сидел мальчик. Он увидел Анну. и поднялся навстречу ей. И давно ты меня ждёшь, поинтересовалась девушка. Не очень, ответил Адам. Мне сказали, что вы отдыхаете. Анна присела на скамейку. Верно, я поздно легла и, если честно, совсем не выспалась. Это ничего. Морской воздух, как говорит моя мама, лечит всё. Они нетерпеливо пошли к набережной. Предварительно посетив придорожный бело-голубой киоск с нарисованными снежинками, где продавали вафельные трубочки с мороженым, Адам болтал без умолку, выкладывая всё, что он знал о белом маяке, чуть ли не содня его основание. У меня в комнате висит плакат с рисунком. Знаете, кто на нём изображён? Адам выразительно задвигал бровями. Догадаться было не так трудно. Мальчик кивнул, довольный. "Думаешь, он был настоящим колдуном?" спросила Анна. "Ещё бы!" возмутился Адам. "Причём самым лучшим". "Не хотела тебя обидеть," поспешила успокоить его девушка. "Просто иногда люди придумывают больше, чем оно есть на самом деле". "Ну уж нет. Наш Дмитрий был самым настоящим чернокнижником, как говорит мама. Он варил зелья, Что сводили людей с ума? А зачем ему это было нужно? Адам тряхнул плечами. Шарик мороженого чуть не выпал из вафельного рожка. Пособник тёмных сил, нам рассказывали, что человек становится подвержен влиянию демонов не по собственной воле. Понимаете? Анна сделала вид, что удивлена. Я не очень верю в подобное, произнесла она тоном который должен был быть достаточно убедительным ни к чему мальчику знать чем она на самом деле занимается ох ну и зря я вот верю в духов и привидений мне кажется что я как-то раз видел одно ох испугался же я адам нервно хмыкнул зарал так что прибежал папа но с тех пор я больше ничего такого не видел Наверное, мой крик отпугнул привидение, и он решил со мной не связываться. А вы как думаете? Она ответила, что она не разбирается в этой теме и что никаких привидений никогда не видела. Адам хотел что-то добавить, как вдруг одна мысль созрела у него в голове. Глаза его обрадованно блеснули. Он хлопнул себя по лбу ладонью, от чего шарик мороженого Всё же свалился в пыль. Тут же есть старое кладбище, на нём и похоронены члены семьи колдуна. Правда, сейчас там уже никого не хоронят. Хотите, я вас туда провожу. Это не очень далеко. Анна согласилась, хотя предпочитала лишний раз на кладбищах не появляться, так как это могло вызвать некоторые осложнения. Но взглянуть на могилы Диметрия и Софии оказалось ей слишком заманчивым. Неуверенность Анны мальчик принял за страх. Он произнёс немного театральным, но ободряющим тоном: "Не бойтесь, там совсем не страшно днём. И обычно туда приходит много людей". У Анны появилось загадочное выражение на лице. Она положила ладонь на плечо Адаму: "Если ты сопровождаешь меня, то я ничего не боюсь". Кладбище и правда было очень старым. Его окружала невысокая каменная стена, заросшая розами и диким виноградом с мелкими чёрно-синими ягодами. Зелёный мох цепко завладел этими камнями, покрывая их сверху до низу. Проходя мимо куста чертополоха, Анна незаметно сорвала один цветок. Так будет надёжнее. Длинная аллея, усаженная со всех сторон липами и дубами, уводила куда-то вглубь кладбища. Всюду встречались клумбы с увядающими цветами, а падающие листья застилали плотным коричнево-желтым ковром дорожки и газоны. Где-то рядом журчал ручей, а светок вверх и вниз слетали свиристели, посматривая на нежданных гостей. Здесь всё дышало спокойствием и умиротворением, воздух был напоен запахом листвы и травы. От главной аллеи дорожки расходились во все стороны. Она остановилась около подробного указателя с картой захоронений. Она заметила, что могила Диметрия была отмечена особым образом. Видите? Адам ткнул пальцем в изображение. Нам сюда Я и так бы вас проводил без всякой карты. Дорожка, по которой они двигались вглубь кладбища, пролегала через густой орешник. Сквозь ветки под слоем листьев проглядывали надгробия. Их было так много, что некоторые стояли вплотную друг к другу, и подойти к ним не представлялось возможным. Когда места не хватало, подал голос Адам: "Хранили и других сверху". но всё больше родственников, а то мало ли, путаница какая выйдет. А так одна семья. Анна, которую поглощали собственные мысли и ощущения, не сразу ответила. С кладбищами всегда так. Стоит появиться здесь, как её здесь уже поджидают те, кто так и не успокоился по какой-то причине. Она старалась не смотреть на них, но они обступали её со всех сторон, чуть ли не заглядывали ей в глаза, и каждый просил о чём-то. Слишком много неспокойных душ. Некоторые, хоть и прошло много лет, так и не поняли, что с ними случилось. И теперь они бродят здесь, словно в забытьи. А есть и такие, что крайне разгневаны своим положением. Вот они-то могут и доставить неприятности. Анна жала в руке цветок чертополоха и что-то тихо произнесла. Она не могла отогнать их, потому что это была их территория. В городе мёртвых нужно было придерживаться установленных правил. Мы почти пришли, сказал тут Адам, и они свернули ещё на одну дорожку, которая привела их на небольшую поляну. У могил толкалась троица молодых людей. Анна подождала, когда они сделают несколько снимков, а затем подошла ближе. Под сенью могучих каштанов друг за другом стояли надгробия из светлого известняка, который, впрочем, давно потемнел от времени. На каждом было высечено имя, дата рождения и смерти. Их шероховатая поверхность была испичрена сколами, И покрыто пятнами серо-зелёного лишайника и забило вовшива на всех местных могилах. Надгробная плита Диметрия особенно выделялась среди других. На ней было большое количество свежесрезанных цветов, стояли зажжённые свечи. Это всё его поклонники оставляют, заметил Адам. Не удивляйтесь. Анна и не думала удивиться. Она знала, что в мире есть много приверженцев оккультизма и парапсихологии. Но почему-то она упорно не желала связывать имя грустного мальчика из её видений с созданным образом. Призраки обступили её со всех сторон. Их навязчивый шёпот не давал ей сосредоточиться. Она сделала глубокий вдох. Дмитрия среди них не было. он либо не желал появляться, либо был скован особыми условиями, которые мешали ему. Анна наклонилась и положила руку к холодной плите. Что вы делаете? спросил Адам заинтересованно и тоже прикоснулся к плите. Ах, ничего особенного, и убрал руку. Но Анна ждала. Она должна была что-то почувствовать. Дух Диметрия, судя по всему, был очень сильный и должен был хоть как-то проявить себя. Даже если бы он не явился, то она должна была ощутить оставленные им следы. Но прошло несколько минут, и кроме того, что у неё замёрзла ладонь, она так ничего и не ощутила. Это было довольно странно. Девушка медленно выпрямилась, Она повернула голову и прошла имена на соседних плитах: Марина, Петр, Клара, София. И тут её внимание привлекли два маленьких холмика, такие же, как и прочие, только меньших размеров. Анна смахнула листья с маленьких плит. Судя по датам, здесь были захоронения детей 6 и 7 лет. Неожиданно слёзы навернулись ей на глаза. Судьба так распорядилась, что жизнь покинула этих малышей в столь раннем возрасте. Дети, о которых с такой любовью говорила София, сменившую роль ветреной красавицы на куда более значимую роль нежной и любящей матери. Адам заметил её состояние и теперь переминался с ноги на ногу. Ну, не переживайте, произнёс он расстроенно. В любом случае им уже всё равно. Она ничего не ответила на это сомнительное утешение. Хотя в чём-то он был прав. Глупая и странная смерть. Анна повернулась к Адаму. Он встревоженно смотрел на неё. Знаешь, мне ещё нужно попасть на маяк. Ты не против? Идёмте. Я выведу вас обратно. Анна ещё раз коснулась плиты, под которой покоился Дмитрий в надежде, что видение откроется ей, но этого так и не случилось. Она вдруг испугалась, что её дар потускнел или что ещё хуже, пропал. Но, оглянувшись, она успокоилась. Призраки всё так же окружали её, не решаясь приблизиться. Они тянулись к ней, но не могли коснуться. Как-нибудь в другой раз, извиняющимся тоном тихо проговорила Анна: "Простите меня". Нужно было уходить, хотя что-то удерживало Анну на месте. Снова это чувство лёгкой тревоги и недосказанности, что она могла пропустить. Адам вопросительно смотрел на неё. Анна нахмурилась. Её пальцы машинально перебирали лепестки чертополоха. Всё в порядке? На лице мальчика появилось настороженное выражение. Зачем пугать ребёнка? Анна тряхнула головой и попыталась улыбнуться. Извини, я Она запнулась и внимательно посмотрела на два маленьких холмика. Трава колыхалась от лёгкого ветра, и тени ложились на них. неровными линиями. Анна резко вздохнула и бросилась ближе к могилам. Сколько было детей у Софии, проговорила она. Трое, верно? Адам утвердительно кивнул. Анна обвела рукой поляну. Сколько детских могил ты видишь? Две, а? Анна поднесла руки к губам, сложив ладони. В таком случае, где же третья могила? Адам смотрел на неё во все глаза, не понимая, почему для неё это было так важно. Он облизнул пересохший рот, обдумывая что-то и наконец неуверенно произнёс: "Так один из них выжил, его удалось спасти. Как же это произошло? Я не знала". Он пожал плечами, словно не хотя. "Наверное, яд не подействовал по какой-то причине". Посённую девочку воспитывала жена колдуна Марина, так как никого из семьи не осталось.